Евангелие от Марка, 10 глава, 14-16 стих. Когда Иисус жил на земле, матери в Израиле часто рассказывали своим детям о Нем. Каждый день поступали новые сведения о Его чудесных делах. Люди стояли группами, и беседовали о проходивших событиях. Дети, которые слышали только обрывки фраз, спрашивали, «Мама, а что Господь сделал?» Матери с большим удовольствием рассказывали малышам об Иисусе. Тогда дети обступали мам и спрашивали, «А к нам Господь придет? Мы сможем Его увидеть?» Матери отвечали, «Может быть». Он придет в нашу деревню, и тогда мы увидим его. Однажды Иисус проходил через одно село. Матери выбежали со своими детьми, чтобы увидеть Господа. Мужчины и женщины, молодые и старые, все хотели видеть Иисуса. Наконец, они нашли Его. Вокруг Него стояло множество народа. Матерям пришлось протиснуться сквозь толпу, чтобы показать детям Иисуса. Они увидели человека на каменной скамье около колодца. Он устал с дороги и выглядел бледным. Но его глаза смотрели ласково, так что каждый чувствовал, что это Господь Иисус. Он был не один. За ним стояли двенадцать мужчин, а они смотрели совсем не так приветливо. Это были его ученики. Один из них сказал детям, «Неужели вы думаете, что Господь из-за вас пришел сюда? Вы здесь только мешаете. Уходите отсюда». Тут Господь повернулся к Своим ученикам и сказал, «Пустите детей приходите ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Он возложил на каждого из них руки и помолился, чтобы Отец Небесный обратил свой взор на этих детей, сохранил их, сердце, от всякого зла, сделал их послушными детьми, чтобы они все попали на небо. Маленьких детей Он взял на руки и поцеловал их. Когда Он пошел дальше, многие плакали, а матери были счастливыми, что Господь. Благословил их детей. Будем благодарить Иисуса, что Он друг детей, что Он любит и охраняет их.